Глава 13 Встречи Итак, значит, мне нужно найти Дорею, ту самую демонессу, что в нашу прошлую встречу вроде как была привязана к одному месту Похоже, она, как и Семин, смогла выбраться на свободу. И что же их после обретения свободы тянет именно повоевать? Но лучше сосредоточиться на деле. Обычным взглядом я ничего не вижу. Был бы Брюс. Это бы существенно упростило дело. Вот только боюсь, если я его все-таки призову из мертвого мира, то запасы манны в нем пропадут, так что лучше поискать другие варианты. Задумавшись, я по привычке восстановил неполные жизни и тут же увидел информацию об этом в логах. Похоже, у меня еще одна проблема. Стоит мне использовать что-то, выходящее за рамки моих официальных возможностей, И у Алиса на руках будут как раз те самые доказательства моей природы, которые Бо меня так просил не оставлять. Вот же черт! Итак, идей нет, а тут еще мой арсенал сразу же существенно просел. Или нет? В голове появилась мысль, как можно решить сразу две моих проблемы одновременно. «Ученица! Ну что там? Не заставляй меня жалеть, что я повелся, в твоим ползанием на коленях, и взял с собой!» Крик Лысого заставил меня немного по-другому посмотреть на участие девушки в его походе. Неужели Алиса и правда унижалась, чтобы напроситься к Дэвиду? Ведь до этого я думал, что он сам из вредности прихватил ее. Но ради чего девушке было нужно идти на такое? Или она просто боялась последствий за помощь мне и искала любой способ избежать ответственности? А ведь это я ее бросил. «Нет». Вот только брать вину за все подряд мне и не хватало. Спасти в тот момент я никого не мог, все, что возможно было сделано, а значит и хватит об этом думать. «Сейчас!» Избавившись от ненужных мыслей, я ответил лысому и разблокировал для Алисы призыв своей копии. «А что? Если я сам не могу использовать свои способности, то пусть это делает она. Да, там всего 10% от моей силы». Но на зрении вызванного моей копией дублера Брюса... Надеюсь, это не скажется. Так и вышло. Обзоры детализации, конечно, оказались не на высоте. Но даже так я смогу отследить нужное место. Ясное дело, не стоит и надеяться просто так заметить Дорею. Она явно не из тех, кто так просто попадется. Но ведь мы можем применить не только пассивные техники поиска, но и активные. Андрей... Я повернулся в сторону замерзшего чуть в стороне еще одного мага, ушедшего вместе с лысом. Вид у него немного потрепанный, но главное руки-ноги у него целы, а значит он должен справиться. Видишь окно слева на первом этаже, вылезай через него, сделай вид, что убегаешь, а потом через 30 секунд возвращайся назад. Как закончишь, повтори все то же самое с задними и правыми окнами, все понятно. Не знаю, что именно убедило его в моем голосе. Но он даже спорить не стал, только кивнул и со всех ног бросился вниз. Ну а я опять подключился к Брюсу и принялся готовиться оценить изменения в порядках наших противников. Ведь если Дорея наблюдает за осадой, она наверняка постарается остановить беглеца, а скорость реакции, вылезая с разных сторон, Андрей будет не сразу заметен при взгляде с разных ракурсов, позволит определить место, где же она все-таки находится. Первый забег, второй. Я начал у себя в голове строить примерную модель пространства и углов обзора. Третий. Вот теперь все встало на свои места. «Дэвид!» Лысый с удивлением оборачивается на мой крик. Не то имя использовал. Ну да и черт с ним. «Два с половиной часа, дистанция около километра». «Побежали!» Он тут же среагировал, первым стартуя в указанном направлении. Следом двинулся как раз вернувшийся Андрей, а потом около десятка незнакомых мне магов. А ведь раньше-то я их и не замечал, сконцентрировавшись на решении поставленной задачи. Похоже, всю эту толпу лысый собрал среди разбежавшихся после нашего поражения новичков. Не знаю, как он их убедил или как заставил следовать за собой, но ни один не пытался отстать или отбиться от задающего тон предводителя который, кстати, явно собрал с них всю возможную ману для повышения своей защиты. «Правее!» Через Брюса я замечаю, как демоница заметила наш рывок и пытается скрыться. Пришлось постараться, чтобы меня услышали, чуть голос не пропал, но цели мы достигли. Вот мы врываемся в очередные развалины. Резкий поворот в сторону, и за последним домом Лысый резко ускоряется и прыгает вперед. Я даже на долю секунды потерял его из виду, Так быстро он двигался. «Я, но не Дарея, чей путь как раз пересекся с нашим». Ловко выхватив свой не менее крупный, чем у мечника двуручник, она без особого труда приняла на него удар Дэвида. «А ведь на вид такая хрупкая, с прошлого раза ничего не изменилось, красная кожа, лишь кое-где прикрытая чешуйками, небольшие рожки и острые зубы, тут же оскалившиеся в кровожадной ухмылке». «В прошлый раз я тебя победила. Думаешь, сегодня что-то изменится?» «Это было давно. С тех пор многое поменялось». Лысые из дареи обменялись не только очередными ударами, почему-то не спеша вводить в бой тяжелую артиллерию, но и этими весьма неожиданными фразами. Получается, Дэвид уже сражался с Демоницей когда-то и проиграл? Интересно, а не после ли этого, если тот бой случился достаточно давно, Он решил выбрать своим оружием именно доручный меч. «Хозяйка будет довольна, что я убью такого слабого последователя». «Что ты несешь? Просто умри и прекрати путаться под ногами!» «Хозяйка...» Лысый проигнорировал слова Дореи, но меня они зацепили. «Получается, эта дамочка тоже работает на Медею?» «И что тогда стало причиной конфликта? Ревность к новому ученику?» «Кстати...» потому что показывает демоница, у нее явно не сотый уровень, что я якобы увидел в нашу первую встречу. Жалко, что у Алисы нет внимательности, и не получится активировать истинное зрение, чтобы проверить, что же на самом деле скрывается за этой экстравагантной внешностью. С другой стороны, я сейчас вообще в чужом теле, и если субъективно посмотреть на эту ситуацию, надо не печалиться о невозможном, а радоваться хотя бы тому, что я не путаюсь в непривычных мне размерах тела, да не теряю равновесия из-за другого центра тяжести. Или грудь, с ней тоже повезло, явно небольшой размер, и можно не обращать на эту часть своего тела почти никакого внимания. Тут же изнутри поднялась волна обиды, и я искренне подивился, как Алиса, до этого игнорировавшая все, что творилось вокруг, из-за такой мелочи смогла поделиться со мной своими эмоциями. Надо будет потом подумать, нельзя ли где-то использовать эту особенность, но именно что потом. А пока Лысый с Дореей продолжали свой чрезвычайно интересный разговор, и я не планировал пропустить ни слова. Тем более, что в голове появились идеи, как избежать обещанной встречи с Семеном, и как можно без потерь совместить оба этих дела. «Из какого мира ты сюда попала, раб или слуга, на что еще ты способна?» Лысый наконец-то прекратил только защищаться и попытался сам расшатать уверенность своей соперницы. «Я не из другого мира, я человек!» Тут же рявкнула в ответ Дорея. «Вот это неожиданно! Или ты думаешь, что десятки лет рядом с источником истинной бездны могут пройти бесследно?» «Все интереснее и интереснее. Вот только что за источник бездны эта демонесса имеет в виду?» Впрочем, я помню место, где мы встретились в первый раз, и при желании, думаю, можно будет повторить свой визит туда. Не знаю, чем в итоге окажется это сокровище, но если ученица самой Медеи хранит его столько лет, несмотря на все последствия, это определенно что-то очень и очень ценное. Именно в этот момент меня пронзило ощущение приближающейся опасности, и я понял, что пора поторапливаться». Конечно, это могут быть просто нервы, но уж очень все это напомнило то, что я чувствовал во время появления Семина под нашей крепостью. Так что сейчас я склонен доверять своим инстинктам. «Паша! Гозяев!» Я как раз подошел к кучке нервно переговаривающихся магов и выхватил одного из них. «Срочно позови-ка мне свою покровительницу!» Медея, когда отправляла меня сюда, сказала, что она не богиня пространства а потому не может играть с переносом материи. Что ж, у меня как раз есть одна такая знакомая, которая под это определение в отличие от хозяйки ночи подходит. Кто ты такой? Парень попытался начать разбираться, что происходит, но я остановил его звонкой за трещиной. Холла, твоим обещанием передо мной приказываю тебе появиться. Не уверен, что это сработает, но хочется верить, что посланная вместе со словами ментальная команда с моим образом Дойдет до адресата. «Котов, ты? Куда ты делся? Я не могла до тебя даже достучаться!» Мгновение ничего не происходило, а потом я обнаружил, что передо мной в теле девушки стоит женщина, в теле мужчины. Забавный такой каламбур в реальности получился. «Ты знаешь, что бы со мной было, не сдержи я данное слово, а учитывая, что сейчас Бог без силы, это не более чем пища, ты меня чуть ли не на смерть обрек». Пытается давить на эмоции, но я-то чувствую этот холодный безучастный взгляд, наблюдающий за всем как бы со стороны, и отслеживающий мою реакцию. А жаль. Будь тут настоящие эмоции, можно было бы попробовать получить помощь просто так. Но здесь похоже рассчитывать стоит только на равноценный обмен. «Твое обещание, я от него отказываюсь, а ты вытаскиваешь отсюда тех, на кого я укажу». Озвучиваю условия а сам до конца не могу поверить, что отдаю свое право на информацию ради других. Впрочем, не стоит преувеличивать потери, у меня сейчас есть и другие источники, притом более информированные. А спасение Дэвида, Алисы и Андрея, думаю, в итоге еще принесет пользу. Да и обещал я девчонке, когда забирал тело, что разберусь со всеми проблемами». В этот момент отправленный повыше Брюс заметил подходящие к нам со всех сторон отряды высокоуровневых бойцов. «Только четыре человека, включая меня, ты помнишь? И мне нужна минута на подготовку». Богиня пространства решила обойтись без лишних разговоров. Кажется, не только я один почувствовал приближение развязки. В этот момент с небольшого холмика по соседству донесся еле слышный грохот скатывающихся камней но абсолютно все обратили на него внимание. В том числе, остановившие бой Лысый и Дорея. Даже я повернул голову, чтобы увидеть стоящего там с довольной улыбкой Семина. «Спасибо, что с таким энтузиазмом помогали мне». «Похоже, он чем-то чрезвычайно доволен, раз решил поговорить, но это и хорошо. Смогу что-то узнать, и заодно не придется ничего придумывать, чтобы выиграть время для Холлы». Один сыграл роль наживки, а вторая ринулась за ним, оставив без защиты место захоронения якоря своей хозяйки. «Скоро она, если не пожелает окончательно уйти в небытие, будет служить мне, и вы тоже. Можете начинать готовиться». Так странно находиться как будто в стороне от основного действия. Но я еще устрою им всем сюрприз. При чем тут ее хозяйка? Лысы явно сосредоточен на том, как выкрутиться из этой ситуации. Вот и не пытается даже вслушиваться в слова Сюмина, а зря. Ты так и не понял, что вы оба служите Медее. И Дорея все это время следила за последним оставшимся в этом мире куском ее тела, позволяющим той сохранить с ним связь. Но теперь этот якорь в моих руках. Ну точно. Старик явно решил, что теперь равных ему в этой части мира нет, а Лысый, похоже, не просто так изображал непонимание, выпытывал информацию. И еще. Интересно, так ли все однозначно с планом Семина, учитывая созданное мной воплощение Медеи. Но в любом случае, минута уже прошла, и нам пора отсюда валить. «Хола, мы уходим!» Сократив расстояние, я положил руки на плечи Андрею и Лысому. Жалко оставшихся магов, но да ничего с ними не случится. Сейчас они просто ресурсы, и уничтожать то, что может еще послужить, никто не будет. Мы как раз начали исчезать, когда Семин что-то сделал, и воздух в том месте, где мы стояли, поплыл. Кстати, очень похоже на то, что я видел в исполнении богов, когда они открывали проход в свой план этого мира. И рядом начало появляться огромное своими очертаниями, похожие на пирамиду строения. Все, больше ничего рассмотреть не получилось. Вокруг нас вместо развален самый обычный лес, сбоку небольшое ущелье, по дну которого бредет монстр, подобный динозавру, внушающий опасения и размерами, и своим двухтысячным уровнем. Двухтысячным? Как далеко от края жилых земель-то нас закинуло? Я тут же повернулся к Холле, но та, видимо, заранее запланировав таким образом уйти от неприятных вопросов, перерезала себе горло и пропала. «Алиса!» С диким ревом ко мне потянулась рука Лысова, вот только ощутить его хватку я так и не успел. Видимо, мое время в чужом теле вышло, и меня потянуло обратно в сторону моего настоящего тела и мертвого мира.